Глава 34. На женской половине дома царили ароматы: духов, притираний, сандалы и розы, драгоценных масел, розовой соли и темной густой грязи, которая поговаривали весьма благотворно, сказывается, на цвете лица. Мягкие ковры лежали здесь плотно, часто в два слоя. Надежно укрывая холод каменного пола. Тяжелые ткани укутывали стены, Будто здесь вдруг самому дому стала зябка. Цвета тяжеловатые. Темный пурпур и позолота, Много позолоты. Она велась под потолком, Переползала на тяжелые рамы картин, Обживала каминные полки, Пятная что фарфоровых пастушек, Что стада их. Плотно закрытые ставни — Огонь в камине. Она всегда мерзла, будто оправдываясь, произнес наместник. Она всегда жаловалась, что ей холодно. Меховые покрывала и манто из чернобурки, будто оброненная посреди комнаты. Здесь же станок для вышивания, корзинки и нитки. Игла воткнута в подушечку, и от нее тянется розовый шелковый хвост. Ощущение – Будто хозяйка на мгновение вышла и вернется. Нужно лишь подождать. Кайден распахнул окна, впуская свежий воздух. «Расскажите о ней», — попросил он. И наместник вдруг осел в ближайшее кресло. «Так, она достойная женщина. Очень достойная. Мне повезло, наверное. Не знаю». Тонкие пальцы его уперлись в виски. Рот приоткрылся, и на нижней губе вспух пузырь слюны, на что лорд Тирби не обратил ни малейшего внимания. Теперь опутывавшая его магия стала ощущаться явственнее. И Кайден поморщился. «Надо же было так ошибиться! И ведь главное, что встречались они не единожды! Как можно было не заметить такое?» «Знаете, мне кажется, она и вправду очень достойная женщина!» Он обошел наместника, надеясь, что никак не потревожил то создание, которое замерло, будто поджидая совершит Лекайден ошибку. Оно походило на паука, если бы там наизнанке водились пауки. Всегда ею восхищался. «Да-да», — поспешно согласился лорд Тирби. «Все ею восхищаются. Несомненно». Паук почти воплотился. Может... «В этом и дело. Их встречи проходили на мужской половине, где магии почти нет, и тварь сидела тихо, а Кайден не слишком приглядывался. Ему ведь не нравился этот человек категорически. Впрочем, он не нравился ему и сейчас. Она много делает для города и для людей. Да-да, этот ее приют. Какой?» «Лорд моргнул, а тварь зашевелилась». «Осторожней, они опасны и весьма чувствительны, и разумом обладают, пусть и совершенно иного толка. Я бы хотел сделать пожертвование на благое дело, но хотелось бы знать. Для девочек наместник ожил. Знаете, она всегда была так внимательна к сиротам, даже из простонародья, хотя этого я, честно говоря, не понимаю». К нему возвращалась прежняя маска – «Но если Эмилии хочется, то пускай». Правда, она жаловалась, что дом, где приют разместили, стал тесен. Да и город не лучшее место для детей. Кайден слушал и кивал, осматривался, подмечая натянутые нити чужих заклятий. Всю комнату заперла кружевница. И ведь хитрая тварь. Но секретаря стоило убрать раньше, на день или два. Ей было бы несложно. «Почему промедлила?» Признаться, она меня этими просьбами утомила. Я ей сказал, мол, найдешь подходящий особняк, и я куплю. «Нашла?» «Где я там?» Наместник хохотнул. «Тут же все более-менее приличные дома при хозяевах, кроме того, который старый Норингем принадлежал. Я подумывал его купить, но старуха постаралась составить такое завещание, что не обойти». Так я Эмилии и сказал, что хозяин нужен, что пока наследница в права не вступит, то и делать нечего. Расстроилась? Несказанно. Она очень к девочкам этим привязалась, да. А что мы здесь делаем? Вашу жену ждем. Зачем? Жертвовать на приют. А, да, конечно. Глупость неимоверная, но женщина должна чем-то заниматься. «Ей скучно, пусть себе. Я вот что подумал. Вам стоит с ней познакомиться поближе». И на губах наместника появилась совершенно безумная улыбка. «Вы понравитесь друг другу». В этом Кайден очень сомневался. Катарина взяла в руки камень. Пальцы гладили нефрит, уговаривая его поддаться. Но сегодня, верно, день оказался не тем, и камень не слушался. «Пожалуйста!» — тихо попросила она, поднеся уродливый еще пока инструмент, вовсе на инструмент даже не похожий, к губам. «Мне очень надо!» Сила была там, внутри, скованная чужими чарами, связанная. Годная лишь для одного – передать ее детям. Где-то за стеной нервно расхаживала Джио, который тоже было беспокоено. И тот факт, что Гевин остался в доме, ничуть не унимал ее беспокойство. Она то и дело останавливалась, вздыхала и мешала сосредоточиться. Или не она, но сам дом, который вдруг очнулся и заскрипел на разные голоса, жалуясь сразу и на всех. На мага, который не унимался. Он спустился ниже, к самому основанию, в силе с его выправить. И сила его уходила в дом, мешая вернуться к блаженному сну. На прислугу, которой стало больше, чем хотелось бы. И вместе с тем на пыль и грязь, на запустение, на то, что никому-то нет до него дела. «Девонька, я здесь!» Катарина привычно устроилась на подоконнике. Она не стала брать ни альбом, ни инструмент, подозревая, что руки ее за пять лет успели отвыкнуть. Но вот камень прижала к груди. «Все хорошо». «Ясно». Джо заглянула в комнату, но входить не стала. «Он тебе нравится?» «Неправильный вопрос, но если разговор прервется, то Катарина останется одна со своей беспомощностью, от которой она устала не меньше, чем дом от пустоты». «Кто?» «Ты знаешь. Змеёныш? С ним будет непросто. Ты говорила?» «Ты человек». Джо пожала плечами, будто этот факт что-то дообъяснял. «Тебя он станет беречь». «Почему?» «Змеи же. Они знают, что не способны на чувства, на те, которые выражают дружбу и любовь, привязанность. И потому держатся правил. Станешь женой – будет беречь» какой-то мере». «Но если будет выгодно, откажется?» «Не сразу, но». «Зачем мне такой ненадежный муж?» Катарина прижала камень к груди. Она ощущала его холод сквозь ткань платья и нижнюю рубашку. «Другие не лучше». «Даже Кайден?» «А он тебя предлагал замужество?» «Нет». Вынуждена была признать Катарина. «Если предложит, подумай». В нем кровь горит, он не способен усидеть на одном месте, и это вечное движение может утомлять. Но да, он тебя не бросит. Даже когда сама захочешь уйти, все одно не бросит. Он начнет войну, пожелай кто-то причинить тебе вред. Или если он решит, что тебе желают навредить. Он не остановится перед убийством, напротив – Для него человеческая жизнь означает не больше, чем для змея. Но в отличие от змея, дети Дану не признают правил. А любить он способен? Не то, чтобы Катарина рассчитывала. Любовь – это, кажется, не так и хорошо. Да и слишком взрослая она, чтобы рассчитывать на ту, которая сказочная, с первого взгляда и до последнего вздоха сердцем поющим и пониманием, что иначе и невозможно. Способен. Джо подошла и встала рядом. А Катарина сжалась. Почему-то ей категорически не хотелось показывать неготовую еще флейту. Только эта любовь порой страшнее ненависти. Поэтому думай, девонька. Впервые ты можешь выбрать сама. Не ошибись. Катарина кивнула. Прикусила губу и повторила вопрос, на который так и не получила ответа. «Он тебе нравится?» Почему-то прозвучало утверждением, а Джо отступила, смутилась, чего с ней не случалось прежде, даже в тот раз, когда Катарина застала ее в своей комнате с парой любовников. Тогда Джо сказала, что зимой слишком холодно, чтобы рассчитывать, что слабое пламя камина и вправду согреет. Катарина ей даже завидовала. Она, Катарина, была слишком благоразумна, чтобы сотворить что-то этакое. «Пойду проверю кое-что, а то ведь...» Она погладила стену. «А ты, лапонька, думай». Катарина кивнула. Думать она не хотела. А вот нефрит, кажется, согревался и столь стремительно, что это было почти больно. Катарина вытащила флейту и сосредоточилась. Еще немного, и камень поплывет. Надо сосредоточиться. Забыть о солнце и плюще, о божьей коровке, что, приземлившись на подоконник, медленно ползла вдоль трещины. О трещине этой. Или, наоборот, не забывать. Закрыть глаза, представить Джио. И огонь. Много-много огня, без которого и вправду холодно, и Катарина, побывавшая в королевской башне, представляет, как мучителен этот холод. Пальцы заколола, а потом и вовсе опалила знакомой болью, которая прежде заставляла отступить. Но сейчас Катарина упрямо поджала губы. «Завтра или послезавтра прибудут солдаты и тот, кто стоит над ними». И тот, кто стоит за этим человеком. Тот, кто прислал Катарину в это поместье. То ли пытаясь ее убить, то ли просто желая показать, до чего не просто жить вне клетки дворца. Пускай. Нет. Прочь из головы. Это будет завтра. А сегодня... Сегодня солнце касается щек Катарины. И губ ее. И она делает глоток согретого воздуха, чтобы выдохнуть его на камень. И еще, и снова. Воздух раскаляется, а руки рвет болью, будто в кипяток опустила. Или в тот самый огонь, что менял флейту. Пусть будет она хрупкой, как Джио, и столь же прочной, чудесной, завораживающей, непонятной обычным людям, но удивительно волшебной. Пусть согреется, наконец. Катарине не жаль силы. Куда ее девать? Разве что поделиться с камнем. Во рту стало солоно, но камень принял и кровь, так, будто именно ее и не доставала Или вправду. Сила потекла легче. Она уходила сквозь сеть, словно то и вдруг вовсе не стало. Но нет, она была. Она рвала Катарину на части. Но больше это не казалось важным. Главное успеть, пока солнце высоко пока жар плавит тело, пока она, Катарина, вовсе жива. И когда из глаз-таки посыпались слезы, камень их выпил. А затем вдруг стало легко-легко, и Катарина даже обрадовалась этой легкости. Вдруг показалось, что стоит ей взобраться на подоконник, оттолкнуться и руки расправить, как она взлетит. Правда, сил хватило лишь на то, чтобы доползти до кровати. Катарина рухнула на покрывало и блаженно зажмурилась. Флейту она спрятала под подушкой. Она отдаст ее Джео потом, а пока, пока она посмотрит сон, тот самый, про небо бескрайнее, в котором Катарина парила свободно, ведь была она птицей с огненными крылами. Разве не чудо? Приют прятался в той части города, в которую люди приличные старались без особой надобности не заглядывать. Здесь пахло грязью и человеческими испражнениями, что текли по открытым канавам, а порой и не текли, стояли, кисли, наполняя окрестности зловонием. Над канавами поднимались ядовитые миазмы, и глиняные, слепленные наспех стены домов, не казались сколь-либо надежной защитой. Здесь было людно и суетно, а под ногами сновали крысы, вовсе не стесняясь иных обитателей этого места. Впрочем, к темному дому, что устроился близ старой городской стены, они старались не подходить. Кайден крыс понимал, да нельзя благоразумные животные. Он и сам не сразу переступил незримую черту, а стоило сделать шаг — как отчетливо хрустнула граница, почти выпустив набрякшую силы изнанку. Вот же! И как Кайден пропустил это место! Впрочем, кроме ощущений, ничего особенного в здании не было. Не новое, но заботливо подновленное. С двускатной крышей, из которой поднимались толстые кривоватые трубы. С окнами, что тускло поблескивали настоящим стеклом. С высоким порогом – и бледной девицей, застывшей на этом пороге. Кайден поклонился девице, а она оскалилась. «Только попробуй», — предупредил он, коснувшись клинка. И призрак согласно заворчал. Ему тоже не нравилось это место. «И паучиха». «Где старшая?» В тонких пальцах девушки плясало веретено, наматывая белесую нить паутины. «С какой стати?» Она все же заговорила, слегка притапливая слова. «Я должна тебе говорить». Дверь открылась, и на пороге появилась еще одна паучиха. И еще одна. И сколько их скрывалось там, внутри дома. Призрак притих, а тьма зашевелилась, намекая, что твари опасны, пусть и молоды, пусть я их не вошел в полную силу. «Стой, что если не скажешь», Я просто спалю это место и вас вместе с ним. А сумеешь? Веретено замерло в верхней точке, а девушка пригнулась, и в этот момент стало очевидно, сколь мало в ней осталось человеческого. Раздвинулись руки, натянулось платье на спине, и под тканью что-то завозилось, задвигалось. Попробую. Кайден обнажил оба клинка. Или нет, или просто шагну, и сломаю стену, а затем позову сюда Твори с изнанки. Может, и отобьетесь, но ведь многие полягут, так?» Девица зашипела. «Не стоит, Марьяна». Этот мягкий голос разом успокоил паучих. «Сколько раз я говорила тебе, что следует проявлять большую сдержанность. Мы рады принимать того, кто помнит вкус мертвой воды». «Она была красива, леди Тирби, в девичестве боллерстоп, последняя из славного некогда рода. Она была настолько красива, что Кайдану пришлось потереть глаза, избавляясь от наваждения». «Не стоит, леди». «Простите». Она улыбнулась, показывая, что все не более чем случайность. Не стоит обижаться. «Порой мне сложно это контролировать». «До сих пор у вас неплохо получалось». Она смотрелась чуждо в этом месте. Соболя на плечах, сложная прическа, украшенная парой черепаховых гребней, жемчужная нить на шее и перстни на пальцах. Паучихи любят украшения, но не все, а лишь те, которые кажутся им в достаточной мере совершенными. «Прошу войти в мой дом». «Воздержусь». Она покачала головой и сказала... Клянусь своей кровью и своей силой, что не причиню тебе вреда, сын Феонора, и тот, кто был изгнан. Я не был изгнан. Разве губы слегка дрогнули? Неважно, ни я, ни кто бы ты ни было из тех, что обитает в моем доме, не повредим тебе. Кайден клинки убрал, но руки положил на пояс, показывая, что извлечь их не так и долго. «А если какая-то из моих дочерей приглянется, мы будем только рады». «Нет». «Разве они недостаточно хороши?» «Они прекрасны». Подниматься по ступеням под жадными взглядами молодых паучих, которых леди Тирби благоразумно не выпускала в город, было несколько неприятно. Или наоборот. «Разве может быть неприятен искренний восторг и радость?» И от этого наваждения избавила Тьма. Она была в достаточной мере ревнива, чтобы не допустить соперниц. Тьма сама желала морочить хозяину голову. «Тогда в чем же дело?» «Я выбрал ту, с которой разделю жизнь». «Даже так?» Леди Тирби в нарушение человеческих правил вошла в дом после Кайдена. «В таком случае...» Пусть огонь ее души горит ярко. Она слегка поклонилась, да и прозвучала вполне искренне, пожалуй. Кайден отвесил ответный поклон. А паучихи отступили, повинуясь беззвучному приказу старшей. Но все же смотрели по-прежнему заинтересованно, хотя и не рисковали приближаться».